Цветы над рекой Доровитый, непревзойденный в смысле наград. Трук мой Сергей Иванов на фотографии в тенниске. Грудь колесом, и без того узкий рот сомкнут до еле различимой змейки. Позируя, Иванов откровенно дурачится. На снимке он вылитый положительный герой. На самом деле был... обаятельный злодей. «Два моих отчаянных друга имели по шесть жен — Юрий Кушак и Сергей Иванов. Но если у первого все супружницы внешние разные, то у второго как отпечатки с одного негатива? — Точно, сестры Федоровы, — говорил Шульжик. Иванова, как и многих, тянуло к определенному типу людей». Однажды, встречая его в доме журналистов, идет под руку со своей дрожайшей половиной. «Привет!» — восклицает праздничным голосом, и, спотыкаясь на словах, он заикался. «Ознакомься, это, сударыня, моя жена». «А мы уже знакомые, говорю. Он кривится, отводит мне в сторону. «Не та, дурак! Новая!» — искорчил мне презрительную гримасу. как, мол, ты черепок не видишь, это ж очевидно. Кстати, это была его четвертая жена. Позднее на даче Иванова она сообщила мне, ничего своего он не пишет, я все рассказываю, а он только записывает. Она, простушка, до мозга костей не понимала, что в умении талантливо записать и состоит работа писателя. Тем не менее, эта четвертая жена была послушной тихоней и рукодельницей. Вязала прекрасные, в высшей степени художественные вещи, супруги ходили держась за руки, боялись потерять друг друга. Их развод был для всех настоящим шоком. А вот пятая жена Иванова, по всеобщему мнению, была стервой. Высшей партийной школе, где она работала, видимо, других не держали. Иванов женился на ней скоропалительно и тайно. «Для карьеры», — пояснил Игорь Мазин. «Во всяком случае нас не оповестил. И мы с Хихниным прикатили к нему на дачу, да с подружками. Хорошо, что не прихватили третью для него. Дверь была открыта, но хозяин отсутствовал. Когда мы расположились на террасе... Из-за изгороди выглянула соседка, а Сергей поехал на велосипеде на станцию. «Мы подождем», — бодро откликнулись мы, и стали готовиться к встрече. Вытащили на стол все, что привезли. Прошло полчаса, а Иванов все не появлялся. Я подумал, что мы не очень нарушим законы дачного гостеприимства, если откупрем одну бутылку. «Я думаю, Серёжка не обидится, если мы начнем без него», — угадал мои мысли их Нин и подмигнул нашим подружкам. В разгар нашего пиршества прикатил Иванов с новой женой на багажнике велосипеда. «Какие люди!» — закричал он. «Иришка, знакомься, мои любимые друзья, замечательные писатели, морды, гнусные подлюкетки, наконец приехали!» Подражая Ильфу близких друзей, он звал мордами, подлюками, паразитами, гаденышами, засранцами. Здесь имел богатый словарь. Мы обнялись, их и я представили своих подружек. Но новая жена Иванова вдруг бросила в нашу сторону злобный взгляд, швырнула на лавку большую круглую сумку, скатку. и, отвернувшись, демонстративно прошагала в комнаты, так что не плюнула. И Иванов ринулся за ней, и мы услышали перепалку. Через несколько минут он, страшно нервничая, теребя короткие и жесткие, как металлическая стружка волосы, вернулся и с наигранной веселостью сообщил. — Иришка не сориентировалась. — Сейчас все будет в порядке. — Спокуха. Но порядок не наступил. На террасу вылетела разъярённая супруга Иванова. — Что вы здесь расхозяйничались? — Посуду взяли. — Убирайтесь. — Сергей теперь женатый, никаких сборищ больше не будет. Она хотела выкликнуть еще что-то грозное, но Иванов закрыл ей рот рукой и утащил в комнату. Послышались крики, звуки пощечин. Это был захватывающий спектакль. Ошарашенные мы с ихниным двинули их к калитке. Наши подружки еще раньше покинули террасу. Около изгороди нам преградила путь новоиспеченная пламенная жена. — А кто посуду будет мыть за вами? — это хватила хватило через край. — Сумасшедшая! — буркнул их, не открывая калитку. «Кухарка — Кухарка! — рявкнул я, хлопнув калитки за всех сил. На следующий день Иванов изобразил жуткую обиду. — Куда вы исчезли? — Иришка все поняла, хотела извиниться. Я побежал за вами, добежал до станции, вас и след простыл. Он про хиндей, конечно, фантазировал. Ведь мы брели их станции около часа, присаживались на скамье и покуривали. Но мы не стали его разоблачать. Бедняк оказался меж двух огней. Что и говорить. Мой даровитый друг Иванов был даровит во многих отношениях. С женщинами держался раскованно, иронично, галантно, называл сударынями, за глаза тёлками. целовал ручки, мог полчаса простоять на коленях с цветами перед дверью и со страдальческой гримасой умолять сударыню впустить его, при этом восклицал: Ты влюбишься в меня, когда узнаешь поближе? — и тот шептал друзьям. — Челка, стерва. Ничего предосудительного в этом нет. Обычная логика мужчины. Мне лишь не нравится, что он долго простаивал перед дверью. Лучше бы пару минут, не больше. Иванов не курил, только в молодости недолго. И выпивал реже, чем мы, правда, набирался в дым. Вообще вел здоровый образ жизни, в основном жил на даче в заветах Ильича, где сушил яблоки готовил яблочные компоты, и вообще жил в гармонии с природой. Понятно, он всегда выглядел молодцеватым и даже в пятьдесят восемь лет не собирался стареть. В крайнем случае красиво увидать. Он был блестящим пловцом-марафонцем, плавал взад, вперед, по узкой, можно перепрыгнуть речушки и серебрянки. Ни разе рекордов, просто... Поддерживал физическую форму. И летом и зимой мастерски гонял на спортивном велосипеде, на станцию за продуктами и газетами, встречать друзей. Делал пробежки с собачонкой пеструшкой, маленькой, чуть больше пивной кружки, вдоль леса, чтобы надышаться озоном. И проделывал этот мацион ежедневно. Наплавается, накатается, надышится и садится за работу. свое место в литературе Иванов завоевывал неимоверным трудом, огромной выносливостью и навязчивой дружбой с генералами от литературы. Он неиссякаемый, работал как бульдозер. Написал более 60 книг для детей и хапнул тьму наград. Он орденаносец, лауреат госпремии, премиями Гайдара и Кассили, обладатель каких-то почётных дипломов. Несколько раз я начинал читать его толстые книжки о школьниках, но быстро закрывал обычный, открытый, без интонации, окраски, текст не впечатлял. Наверняка в нем были и сюжеты, и образы, но для меня главное — ни о чем написано, а как. Ведь слабый художник и отличную тему угробит, а сильно щипухи сделает первоклассную вещь. Ко всему меня... Всегда пугают объемные вещи. Признаюсь, из-за лени вообще мало читал друзей. Знаю, что и они друг друга не читают, кроме Мазнина и мизинов. Некоторые с усмешкой добавляют, чтобы не разочаровываться. Кстати, прозаик Кувалдин советует поступать наоборот. С хорошими, неизвестными писателями близко не сходиться, чтобы в них не разочаровываться, как людях. так что выношу себе оправдательный приговор. Как-то за выпивкой в ЦДЛ, глубоко начитанный мазнин, сказал Иванов, «Ты собираешь опавшие листья». Некоторые строчки содрал Улюа Толстого, он процитировал несколько примеров. Иванов покраснел, но рассмеялся. «От вас, гадов, ничего не скроешь. «Две тонких книжки Иванова я все же прочитал. Жулька?» О собаке и крыши под облаками. Первое написано в традициях добротной русской прозы и проникнута любовью к животным. Во второе ничего особенного нет, просто импрессионические зарисовки дачного поселка. Но эти зарисовки написаны чистейшим языком, легко и безыскусно, на одном дыхании. В них какая-то прекрасная недосказанность, которая создает пространство для импровизации. Закончив чтение, я проникся светлыми чувствами, и мне стало по-настоящему жаль хорошего писателя, который ухлопал талант на груду посредственных книг, чтобы скорее получить призва, а не славу. Именно это, нате чем объяснить такое? В день похорон его отца, когда в соседней комнате лежала его больная мать и в полубредовом состоянии спрашивала, куда ушел отец, Кто эти люди и зачем пришли? Иванов по понятной причине скрывал от нее происходящее. И вот в этот самый момент, в ожидании машины из похоронного бюро, Иванов, кретин, подводит меня к полке своих книг. Видал, сколько уже вышло? Я кивнул и спросил. — Почему тебя иллюстрирует только один Гуревич? Я нарочно на это иду. Когда будут издавать собрание сочинений, не придется делать новых рисунков. Здесь уместно вернуть вставку. Большинство прозаиков можно грубо разделить на книжных, которые преподносят старые сюжеты в новой упаковке, и те, кто опирается на свой жизненный опыт. Так вот, те две книжки Иванова, которые я упомянул, из числа переживательного опыта. В молодости Иванов был секретарем Комсомола. Именно из ЦК Комсомола его направили работать в журнал «Пионер». Дальний прицел Иванова было разгадать нетрудно. Собственно, он и не скрывал его. Возглавить крупный литературный журнал, а пробивных жилок и волевых качеств ему было не занимать. Такие же великие мечты вынашивали Успенский, Мазнин и Мизинов. Они... Куцы у Мишки маниакально рвались к власти, только и думали о своей заднице, как бы сесть на теплое место. Наверняка эти гаврики не отказались бы от министерских портфелей, но по своей сути они не были чиновниками, ну, может, так Мизинов. Вступив в партию, Иванов дурень стал крутиться вокруг каких-то партийных работников, изредка подходил к каждому из нас, раскачивался как кобра. прижимал с щекой к плечу и с театральной плаксивостью бормотал. — Ну, прости, ты меня, за засранца, презираешь, да? Теперь не будешь со мной дружить, да? И дальше молотил всякую ерунду с ужасно шаткой позиции. Я так и не понял, что у него в этот момент творилось в душе. Что это было? Приступ инфантильности или четко продуманный ход проныры? Примитивная мораль или цинизм? и как он относится к друзьям серьезно ли издевается над ними что и говорить наш герой имел загадочный характер иванов весь насквозь фальшивый сказал константин Сергенко, и писать не умеет иррациональный есть хоть застегнутый тем не менее получив портбилет иванов сразу вошел в какие то властные писательские структуры И в той иерархии стал называть себя вторым после Алексина. Тот в свою очередь говорил Иванову: "Вы будущее нашей литературы". Вскоре Иванов получил орден Дружбы народов, а затем и госпремию за роман Потапов, который я раза три начинал читать, но так и не смог втянуться, и стал преподавателем в Литинституте. Некоторые вроде Кушака брюзжали. Чему он может научить? Ему самому надо учиться. А патриоты усмехались Еврейские дела. У Иванова мать была юрик После взлета Иванова я сказал ему Постарайся достойно пережить свой успех. «А где это? Он пропустил мои слова мимо ушей, и с тех пор ходил по ЦДЛ с таким видом, словно получил не государственную, а Нобелевскую премию. Как-то иду в пестрый зал, а Иванов в холле ругает свою ученицу, Москвину. Увидел меня, махнул рукой. — Ленька, подойди. — Ну, вот скажи, как можно так писать? И начал что-то цитировать из Москвиной. Я не стал слушать. Пусть пишет, как хочет. Здесь нет рецептов. В то время, бывало не раз, мы, друзья Ивановы, сидим за одним столом, Он, болван, набитый с писательскими секретарями за другим. Мы выпиваем, а они о листают протоколы, постановления, и Иванову не стыдно перед нами, даже наоборот. Выпячивается, вроде как гордится, что находится в высоких сферах. И однажды даже сказанул «Соловей, не воробей, он из лужи не пьет». Видимо, он имел в виду, что мы пьянствуем со всеми подряд и вообще много занимаемся пустозвонством. В те дни его жена, и Ирина, это пятая, глубоко партийная, скакнула куда-то вверх. Их пробивной дуэт распирала от собственного величия. Однажды им позвонил Тарловский, чтобы поздравить ново с орденом. В трубке услышал звонкий голос Ирины. «Квартира писателя Сергея Иванова. Кто его просит?» От такой официальщины Торловский немного растерялся и шутки ради опрометчиво изменил голос. «Это из ЦК». Ирина на секунду замешкалась, затем тихо пробомотала. «Сейчас, сейчас!» Подошел Иванов и, узнав друга разочарованно, с трудом расставаясь в предвкушении нового триумфа, протянул. «А, это ты!» — За что ты получил орден? — просто и грубовато спросил Орловский, усугубляя свой первоначальный промах. — В газетах все написано, — холодно ответил Иванов, и окончательно, похоронив надежду на счастье, добавил, — за большой вклад в литературу. После того, как Иванов получил госпремию, Торловский вновь полез к нему с поздравлением. Но телефон долго был занят. Когда наконец, дозвонился, трубку сняла жена Иванова. — Не могу к вам пробиться, у вас все занято и занято, — простодушно сказал Торловский. — Так всегда бывает, когда маленький писатель звонит большому, — вполне серьезно заявила крутая особа. Трубку взял Иванов. Торловский, не просчитав все последствия, передал слова, которые только что услышал. — Хорошо. Я у него выясню, — отчеканил Иванов. Через несколько минут он перезвонил. «Марк — Марк! Она этого не говорила, тряхнулся и бросил трубку. Они не общались больше года. Помирились только, когда Иванов разошелся с этой женой. Они встретились в Доме творчества Переделкина, где Иванов с ламом писали детектив и крепко поддавали. — Марик! — — скричал Иванов, обнимая друга. — Эта сука поссорила меня со всеми друзьями. И с легким сердцем они возобновили дружбу. Кстати, госпремию Иванова мы обмывали на веранде пестрого зала. Естественно, наш друг пригласил Михалкова Алексина. В разгар хвалебных тостов в честь героя торжества Илса Коваль и сразу привлек к себе внимание. Раздались крики радости, А на Иванова нахлынули странные переживания. Он сник и шепнул мне с нервным смешком. — Все четко продумал, гад такой, чтобы теперь о нем поговорили. Он недалекий и жгучий ревновал, к славе. И бывало, когда тот читал что-нибудь из вновь написанного, щелкал языком. — Слабовато. Сырой текст, не тот уровень. он «Ну, напиши лучше ядреного гаготал коваль уверенный что лучше написать невозможно. Однажды даже процитировал нам слова декана педа института, где он учился. как бы юрий коваль не написал это будет правильно даже если идет против грамматики. другого своего приятеля успенского ионов наоборот жаром хвалил возможно потому что успенский тогда в основном писал стихи, как бы работал на другой площадке. Правда, хвалил, выбирая странные образы. Иди к чайший талантлив. Вот если завтра его переедет трамвай, все скажут, был гений. Вот такое мнение. Противоположное мнение умазнено, и не только его. Временами хитрость Иванова проявлялась слишком явственно. Как-то мы с ним выпивали в ЦДЛ, с нами сидели еще двое приятелей, деньги кончились, а выпить хотелось еще. Я предложил Иванову занять деньги у Кушака, который сидел в углу с каким-то автором. «Возьмем в счет моего гонорара», — объяснил я. Вчера сдал ему иллюстрации книги Сабгира. Кушак в перестройку открыл свое издательство «Золотой ключик», где, понятно, издавал своих. «Сабгира», «Балла», «Лама». «Иди один», — сказал Иванов. — Нет, вдвоем, — заявил я, — так убедительней. — Давай вдвоем, морда-то Иванов встал, но, как только я подошел к Кушаку, вернулся на свое место. Кушак, естественно, дал мне деньги, он никогда не отказывал. — Но, Иванов, хорош. Так мелко он тупоголовый поступал частенько. Договариваемся с ним куда-нибудь ехать, ага, кивай, только схожу в туалет и незаметно идет в гардероб и исчезает. Или скажет Тарловскому, иди в буфет, бери кофе, сейчас подойду, и уходит домой.